«На самом деле», — подумал я, — «как же случилось, что я этого не знаю?» «Бедная заводная птица», — повторила Мэй, — «как мне хочется тебе помочь!» «Но я, к сожалению, ничего не понимаю в семейной жизни. Я поднялся с шезлонга. Для этого понадобилось гораздо больше усилий, чем я думал. «Спасибо тебе за все. Ты мне очень помогла». Но мне надо идти. Посижу дома. Подожду новостей. Может, позвонит кто-нибудь. Придешь домой — сразу становись под душ. Душ прежде всего, понимаешь? Потом переоденься в чистое и побрейся. «Побриться?» — переспросил я, проведя рукой по подбородку. «Побриться я действительно забыл и не вспоминал об этом с самого утра». Такие мелочи имеют большое значение, зводная птица, сказала Мэй, глядя мне прямо в глаза. Придешь домой, хорошенько погляди на себя в зеркало. Хорошо. Можно я загляну к тебе попозже? Заходи, конечно, сказал я и добавил. Мне будет легче. Майка Сахара молча кивнула. Дома я посмотрел на себя в зеркало. Вид и в самом деле, не дай бог. Я разделся, принял душ, как следует вымыл шампунем голову, побрился, почистил зубы, протер лицо лосьоном и после всех этих операций еще раз внимательно оглядел себя. Вроде легче стало, тошнота прошла. Остался только легкий туман в голове. Я надел шорты и свежую тенниску. Сел на веранде, прислонившись к столбу, и, глядя в сад, стал ждать, когда высохнут волосы. — Попробуем разобраться, что же произошло за эти дни, — сказал я себе. Началось со звонка лейтенанта Мамии. Когда он позвонил? — Вчера утром. — Да, именно так. После этого ушла кумика. Я застегнул ей молнию на платье, и она ушла. Потом я нашел коробочку от туалетной воды. Приходил Мамии Сан, рассказал эту необыкновенную историю про войну, как его захватили монгольские солдаты и бросили в колодец. Принес прощальный подарок от Хонды Сан. Оказалось, правда, что это только пустая коробка. Потом Кумика не пришла домой. Забрала утром свои вещи в химчистке на станции и пропала неизвестно куда. На работе у нее никто ничего не знает. И все это произошло вчера. Просто не верится, что за один единственный день столько всего случилось. Многовато для одного дня. Беспрерывно размышляя об этом, я почувствовал, что страшно хочу спать. Не просто клонила ко сну, а навалилась невыносимая какая-то чудовищная сонливость. Она срывала с меня покровы сознания, подобно тому, как сбрасывают одежду с бесчувственного тела. Как сомнамбула, я прошел в спальню, разделся и повалился на кровать. Попробовал взглянуть на часы, стоявшие на столике у изголовья, но не смог даже повернуть головы. Глаза сами собой закрылись, и я тут же провалился в глубокий бездонный сон. Во сне я застегивал молнию на платье кумика, видел ее белую гладкую спину, Но, подтянув застежку кверху, я понял, что передо мной не кумика, а кри В комнате мы были одни. В той же комнате, что приснилось мне в прошлый раз, в том же гостиничном номере. На столе бутылка Кати с аркой, два стакана. Ведерко из нержавеющей стали с кубиками льда. Из коридора доносились громкие голоса, кто-то проходил мимо. Слов не разобрать, но говорили, похоже, по-английски. С потолка свешивалась люстра, но она не горела. Комнату освещали лишь тусклые настенные бра. Окна наглухо закрыты тяжелыми гординами.